двадцатое». «И это план?» Задача была проста. Надо было затеять драку, но постараться обойтись без жертв. «Чего трудно достичь, когда на тебя несется 20 разъяренных парней». Но понеслась!» — с азартом выкрикнул осьминог. Если первого удара Аки не ожидал, то уже от второго ловко увернулся, затем отскочил в сторону и выпустил собственную пыль. «Назад!» Выкрикнул я Аслану, наивно полагая, что смогу разобраться с ними в одиночку. Но тот лишь встал в боевую стойку и приготовился встречать своих противников. Впрочем, как и остальные пацаны из аптекарских, было заметно, что для них массовая драка — это обычное, чуть ли не рутинное дело. Ну да ладно. «Убери еще пальцы и облепи кожу пылью!» «Эээ, уверен?» «Хотят драться кулаками, будут драться кулаками, а вот за применение техник могут потом предъявить...» Осьминог не стал спорить и тут же выполнил приказ. «А может, эта пыль меня сразу послушалась? Я точно не знаю, на что она реагирует быстрее». Когда до волков осталось всего метров десять, сердце бешено забилось от нахлынувшего адреналина. Давненько я не участвовал в Махаче стенка на стенку. Драка в ЖК не в счет. Там большую часть нападавших взял на себя Орлов. Здесь же придется справляться самому. Как же хреново, что у Аслана разрядилась пыль. «Пять метров. Три метра». Ближайший ко мне пацан делает прыжок, намереваясь влететь в меня с двух ног и свалить на асфальт. Вместо этого он будто бьется о каменную стену, падает вниз и тут же получает резкий удар в челюсть. Жесткий нокаут. Еще трое начали осыпать меня серией ударов. Если бы не пыль, у меня бы ни за что не получилось среагировать на такое. Слишком уж яростно действовали волки. Но сегодня им не повезло. Перехватываю летевшую мне в бок ногу и бью в коленную чашечку. Слышится хруст и парень с криком падает вниз. Второго я просто притянул за грудки и повторил свой приемчик с ударом лбом в переносицу. И снова хруст. Скоро этот звук будет меня преследовать. Третьему просто прописал ногой в живот и отбросил его на пару метров. Осмотревшись по сторонам, понял, что ситуация намного хуже, чем ожидал. Судя по всему, какой-то идиот отключил энергетическое поле между трибунами и к нашему веселью успели присоединиться пингвины во главе с Филом. Теперь это было форменное избиение, ведь на каждого нашего аптекарского приходилось по пятеро местных. Они уже и сопротивляться перестали, просто упав на землю и закрыв голову руками. Все-таки я был неправ, когда сказал, что Аки тупо хотят подставить. Это реально была обычная разборка между уличными бандами. Я взял за шкирку одного пацана, свалившего ослана на землю, и отбросил его в сторону. Второму просто прописал ногой в живот, а третьего вырубил четким ударом в висок. Дагестанец был весь в крови, но при этом не паниковал. Он подал мне руку и помог подняться. «Суки!» — выдохнул он. «Им конец!» «Потом о не подумаешь, сейчас тебе надо убираться отсюда!» «Без пацанов не уйду!» — решительно ответил он, мотнув головой. Герой хренов. У самого рожа разбито по самое не хочу, а все драться лезет. — Осьминог, твой выход! Дважды просить не пришлось. Моя пыль резко разлетелась в стороны, приобрела форму щупалец и начала раскидывать пацанов, избивающих аптекарских. Неожиданно в меня одновременно прилетели разряд молнии и огненное копье. — Я тебя предупреждал, урод! — процедил Аки. — Никакой пыли в разборках! Это не по-пацански! — А сорок против семерых — это по-пацански! Хмыкнул я. «Тогда этот кодекс части — полное дерьмо!» «Да что с ним говорить?» — выкрикнул Фил и тут же ударил еще одним огненным копьем. Быстро, четко, но немного не точно. Я вильнул в сторону, и вместо меня снаряд попал в одного из волчат. Тот отбросил руки в стороны и отлетел на несколько метров. «Вали его, нахер!» — прорычал я. Сразу пять щупалец устремилось к голове пингвинов. Тот отбил четыре, но последняя обвила его ногу и со всей мощи швырнула на изгородь. Выглядело это жестко. Все мы! Остановились! Проревел я и тут же побежал к раненному парню. Грудь пацана была обожжена, а сам он скулил от боли. Тихо, тихо, родной! Я приложил часть пыли к его ране. Сейчас будет полегче. Но то ли рана была серьезной, то ли моя пыль не подходила под ожоги, но парень продолжал скулить. Я уже собирался вызвать скорую, но именно в этот момент из-за угла появились полицейские. Много полицейских. «Всем лежать! Работает полиция!» Послышалось с разных сторон. Я сразу же запустил пыль обратно и поднял руки. Мне еще второй драки с полицией не хватало для полного счастья. И так повяжут. «У вас есть медик?» — выкрикнул я. «Этому парню нужна помощь!» Я ему сказал лежать!» — ответил мне боец в балаклаве. Морды в землю, сука! Не успел я выполнить приказ, как мне в затылок что-то прилетело. И последнее, что я увидел, это стремительно приближающееся к моему лицу серое полотно асфальта. Пришел в себя плавно и, что самое непривычное, без головной боли. А ведь приложили меня не слабо, причем со спины и чем-то очень тяжелым. Я бы подумал, что прикладом, но тут же отбросил эту мысль слишком медленно. Куда вероятнее, что меня грели какой-то техникой. Очнулся, как ни странно, не в камере с другими пацанами, а в до более знакомом кабинете начальника местного отделения полиции. Сам бывший сослуживец Орлова сидел передо мной и выглядел слегка задаченным. «Второй раз, второй раз ты сидишь в этом кабинете», — протянул он. «И это всего за месяц. Идешь на рекорд». «Стараюсь». — хмыкнул я, немного разминая плечи. «Интересно, долго я тут сижу вообще? Или меня притащили и сразу же привели в чувство? Да, вероятно, второй вариант». Виновник отсутствия головной боли сидел рядом со мной. Я так понимаю, это был или фельдшер, или местный медбрат. Он как раз убирал белоснежную пыль в свой единственный мешочек и готовился уходить. «Спасибо, Филипп», — мягко поблагодарил его начальник. «Что там с остальными?» «Парочка гематом, парочка сломанных ребер. Ничего серьезного. По сути, пострадали только пацаны из аптекарских. Остальные отделались легкими ушибами. Ну и этот...» Он кивнул на меня. Легкое стрясение организовал двум мальчонкам». «Мальчонкам? Да этим лбам лет по двадцать!» «В больницу отправлять надо?» — продолжил Епифанцев. «Да не смешите, Дмитрий Анатольевич. На них все, как на собаках, заживает». «Особенно после воздействия целительской пыли. Разрешите эти. «Тупай, Филипп. И передай там, чтобы ребята начинали допрос. Я скоро подойду». Парень кивнул и вышел из кабинета, оставив нас один на один. Так как полицейский не спешил начинать разговор, у меня было время осмотреться. Навороченный стол, сразу с несколькими экранами и активной панелью на столешнице. Дорогущий диван со встроенным массажером и наполнителем с эффектом памяти». Стоило заинтересоваться этим диваном, как перед глазами сразу же всплыл небольшой рекламный баннер, предлагающий купить такой же, и несколько зарядных пластин в дальней части комнаты. Все указывало на то, что начальник отделения любил комфорт. Помимо этого, в кабинете висело несколько фоторамок. На одной Епифанцев был запечатлен в момент получения награды, на другой он был в военной форме, рядом со своим командиром Григорием Орловым. Раньше граф действительно выглядел настоящим аристократом. Благородное лицо, уверенный взгляд, губы растянуты в легкой ухмылке. Настоящий бойкий офицер на службе у Империи. Как же серьезно по нему жизнь ударила. «А как там пацан мелкий, которого огненным копьем шарахнуло?» Решил поинтересоваться я. «С ним все в порядке?» Начальник отдела склонил голову на бок и сложил пальцы в замок. «Тебя действительно это волнует?» Он же, как там у вас говорится, пацан с другого района? То есть чужой, отброс. Вы еще чешпаном назовите, — буркнул я. Просто интересуюсь, все ли с ним в порядке. Полежит часок в больнице, а потом сюда. Ты молодец, что сразу пыль хране приложила. Это немного смягчило боль. Я не стал ничего отвечать. Меня же явно не по душам пригласили сюда побеседовать. Так что, если хочет о чем-то со мной поговорить, пусть начинает. Артур. Максимально доброжелательно произнес он. «Я понимаю, что ты тут не при делах. Твоя девушка, Анна Страйк, уже дала показания, в которых подробно рассказала о том, что ты провожал ее до машины. И только потом оказался рядом с местом потасовки. Ну а потом, судя по всему, решил вмешаться и разнять парней. Это похвальный поступок. Но нам надо решить одну маленькую проблему». Женская способность вмешиваться куда не просят всегда меня удивляла. Хотя тот факт, что Анька за меня волнуется, немного радовал. Приятно, когда рядом есть боевая подруга. «И что за проблема?» — поинтересовался я, полностью скопировав его позу. «Понимаешь, в чем дело? Мне очень непросто будет вытащить тебя из этой ситуации. Не в обиду моему капитану, но второй косяк за столь короткий промежуток времени я простить не смогу. Начальство такого, мягко говоря, не одобрит. Если только...» Я прям ждал последней фразы. «Сколько таких, если только, было сказано мной в адрес мелких хулиганов, распространителей наркотиков и прочей мелкой шушеры, которая может вывести на рыбку покрупнее?» «Что мне нужно сделать? Сказать на камеру, что питерская полиция — самая лучшая на свете? Или внести щедрый взнос в местный фонд благосостояния?» «Понятно, что доводить начальника отделения было плохой идеей». Но раз за мной до сих пор не приехали, то вытаскивать отсюда пока что не собираются. А значит, все должно быть правдоподобно. Я — отбитый член молодежной банды. Епифанцев — начальник отделения полиции, которого я абсолютно не уважаю. А вдруг тут есть крот, который сливает информацию? Пусть доложит своим хозяевам, что Кракенов — настоящий отморозок. Мне это будет на руку. «Это ты сейчас взятку мне предлагаешь?» Удивленно вскинул бровь начальник. «Упаси Господь, какая взятка! Вам напомнить, что мой рот едва концы с концами сводит? Так что денег у меня нет». По лицу было видно, что не ожидал Дмитрий Анатольевич такого разговора. Наверное, считал меня хоть и нищим, но благородным аристократом, являющимся сознательным членом общества. Но я, к счастью или нет, не такой. В данный момент. «Ну, хорошо». Он включил настольный экран и несколько раз провел по нему рукой. «Так, сейчас дам заполнить тебе один документ. Перечислишь там всех зачистчиков драки. А потом я вызову капитана, и все мы вместе придумаем, как тебя отсюда вытащить». «Драки?» «Теперь уже и мне пришлось удивляться». «Никакой драки не было. Мы с пацанами всего лишь решили отпраздновать потрясающую игру. Пятнадцать-пятнадцать. Давненько не видел такого напряженного матча». «Опраздновать вы решили с помощью массового мордобоя». Да вы там весь асфальт крови залили! А, -а, а, так вы про это говорите? Я хлопнул себя по лбу. Так это мы с пацанами решили побрататься на крови и чуток перестарались. «Ну с кем не бывает. Молодые еще, горячие. Если честно, думал, что Епифанцев взорвется. Но нет, тот был спокоен, как скала. Либо просто не подавал вида. И как бротание? Прошло успешно? Одного пацана так в больницу забрали. Огонь, детям не игрушки пожал плечами я. Мужчина наклонился вперед и ухмыльнулся. «Артур, к чему этот цирк? Мы оба знаем, что любая проверка воспоминаний покажет, что именно происходило во время этой драки. А тебе потом отвечать за лжесвидетельство. Ну кому это надо?» «А вот тут я точно знал, что начальник блефует. Проверка воспоминаний считается самым жестким вмешательством в личную жизнь человека». «У аристократов такое возможно только при получении разрешения от тайной канцелярии или императора лично, а у обычных граждан при наличии заявления, а также хоть каких-нибудь улик». «Проверка?» — улыбнулся я в ответ. «А что, кто-то из пацанов написал заявление? Или мы задели кого-нибудь из зевак? А может, попортили городское имущество? Вот уж не думаю. Так что никакой проверки не будет, тем более у меня». «А если я скажу, что заявление все-таки написали?» то я отвечу, что вы блефуете. Ведь, как уже было сказано, никакой драки не было. Мы просто решили выпить немного пива после матча. И не более. Начальник поджал губы, закрыл документ на рабочем столе и поднялся с кресла. «У тебя есть пять минут на контакты». Теперь его голос звучал намного холоднее. «Адвокат, родители, девушка. Если хочешь кому-нибудь написать или позвонить, делай это сейчас». Я посмотрел по сторонам. «Здесь? А тебя что-то не устраивает?» Я все равно пока пойду пообщаюсь с твоими «друзьями». Уверен, у меня получится получить множество весьма интересной информации. Ну а ты свой шанс упустил. Не говори потом, что я не предупреждал, чем все закончится». Да, напугал ежа голой жопой», — бодро произнес осьминог. «Да я, когда от Создателя ныкался, почти 16 лет провел в мире, где даже туалетные бумаги еще не изобрели». «Бедный, как же ты страдал!» — иронично произнес я. «Ну, а вообще, членистоногий прав. Если в драке никто не пострадал, то и пришить нам ничего не смогут. Ну, максимум хулиганку. А там или штраф, или арест на 15 суток, или исправительные работы. Хотя так было в моем мире. А как дела обстоят в Российской империи, мне только предстоит узнать». «Да нет, все устраивает». «Тогда приступай. Как и сказал, у тебя есть пять минут, после чего ты снова отправишься в камеру». Сказав это, Епифанцев быстрым шагом вышел из кабинета. «Так, кому звонить? Вики? А нафига, если ее и так, скорее всего, уведомят о случившемся? Шуйской? Тоже не вариант. Она птиц слишком высокого полета. Остается только Орлов и Кейла. И вторая в данную секунду интересует меня куда больше. Только вот вместо звонка я решил воспользоваться мессенджером». В этом кабинете наверняка ведется прослушка, и я не удивлюсь, если Епифанцев меня для этого здесь и оставил. Задача выполнена. Что дальше? Если скажешь, что теперь надо отсидеть несколько лет, чтобы добраться до Васильева, я очень сильно обижусь. Ну вот, такой прикол испортил. Сколько тебе начальник дал времени? Пять минут. Нахрена ты его взбесил? По закону полагается десять. Да тут полный беспредел, подруга. Волки позорные вообще дышать не дают. Не перегибай. Тебя в молодежную банду просили внедриться, а не в блатную хату. Извини, давай ближе к делу, у меня четыре минуты осталось. В каждом полицейском участке есть только одна камера для аристократов. Их, знаешь ли, не так часто арестовывают. По закону тебя должны посадить именно в нее. В прошлый раз я очнулся в обычном обезьяннике. Напомнил я фиолетоволосой. Значит, требуй. Это право закреплено на законодательном уровне. Они обязаны подчиниться, иначе твой адвокат разнесет их обвинение в щепки. Хотя там и так, по сути, нечего предъявлять. Ты не мог врезать полицейскому, что ли? Всему тебя надо учить. Узнаю много нового о методах обучения преподавателей в Академии Шуйского. Поговори мне тут. В общем, сегодня тебя отправят в камеру для аристократов. А завтра окажется, что очередной допрос Васильева перенесли именно в этот участок. Его должны будут привезти с утра и посадить в камеру до приезда следователей. И вот здесь я должен на него напасть. Нафига? Тебе же нужны свидетели. «Тогда объясняй дальше». «Держать вас двоих в камере не станут. К Васильеву сейчас вообще никого не подпускают. Боятся, что еще какую-нибудь глупость учудит. А значит, тебя должны будут либо отпустить, либо пересадить к остальной молодежи. Ставлю на первый вариант, так как геморроиться с твоим адвокатом им точно не захочется. Я такого дотошного зануду выбрала, что сама его чуть не пришила случайно. Так вот, тебе надо будет напасть на Васильева ровно в момент выхода из камеры». По регламенту он будет стоять у дальней стенки и ждать команды. Все, что от тебя потребуется, это оттолкнуть полицейского и нанести этому хмырёнышу парочку увесистых ударов. Справишься? С полицейским или с Васильевым? Ты точно когда-нибудь дошутишься. И это, Артур, будет идеально, если ты все провернешь на глазах у их семейного адвоката. Именно он должен слить записи нападения в сеть. «Время!» — неожиданно произнес зашедший сотрудник полиции. Я настолько увлекся перепиской с Кейлой, что совсем забыл об ограниченном времени. «Артур, ты понял?» «Да, не парься, все сделаю. Только у меня с собой пыли нет, а мой конвоир, скорее всего, будет с ней. Как я через него пробьюсь?» «Не волнуйся, там будет наш человек, который даст небольшое окно возможностей, а потом пару раз заданет тебе по макушке для достоверности». «Ну ладно. Как по мне, в плане все равно было несколько белых пятен». К примеру, что если сразу после требования посадить меня в отдельную камеру, Епифанцев махнет рукой и отправит меня домой? Получается очень даже хорошо, что я его хорошенько разозлил перед этим разговором. Ну окей, допустим, меня действительно посадят в камеру для аристократов. Но кто сказал, что наш вход-выход будут осуществлять одновременно? Почему меня не выпустят за пять минут до прилета более важного преступника? «Ладно». «Хилая девочка умная, а значит, не стала бы втюхивать мне паршивый план. Надеюсь». «Есть, сержант!» Я попытался придать голосу как можно больше высокомерия. «Требую отвезти меня в камеру для аристократов!» Молодой парень задержал на мне взгляд, после чего расстроенно покачал головой. Ах, после событий в ЖК я считал тебя героем, а ты, оказывается, самый обычный высокомерный ублюдок, решивший поиграть в войнушку с простолюдинами». Он довольно грубо толкнул меня в спину. Пойдем, будет тебе отдельная камера. Последний этап плана завершен. Теперь надо как-то выполнить остальное.